Глава 44. Эви. Эви много раз в жизни говорили, что она упрямая. Она знала об этом своем недостатке, но знала еще, что он не самый крупный в глобальном смысле. Нет. Главным недостатком Эви было стремление все делать на зло. Она на зло научилась прекрасно шить, когда брат окрестил ее лоскутное шитье безнадежным. Прыгнула ласточкой в омут когда мальчишки-одноклассники обозвали ее трусишкой, и устроилась на работу у злодея, когда рынок труда выглядел бесперспективным. Эви уже многократно убедилась, что «невозможно» — это просто слово для обозначения границ, в которые хотелось бы заключить тебя во имя спокойствия и порядка. Вот почему, тщательно спланировав бунт, Эви уговорила Татьяну помочь с платьем и париком — Такими, чтобы надежно спрятали все следы той девушки, которая когда-то жила в этой деревне. Удивительно, но ей казалось, что маскировка ей не нужна. Она и так стала совсем другим человеком. Она стала хуже. И это было к лучшему. «Я только что услышала от мистера Галли кое-что очень интересное, мистер. Хотите послушать?» Злодей стоял перед ней, тоже спрятав лицо за красками. Вероятно, благодаря Эдне. Соседка-старушка всегда по доброте соглашалась присмотреть за лисой, когда Эви уходила на работу. Эдне нравилась компания, а Эви очень нравилась Эдна. Особенно сегодня вечером, когда пришла к ней и попросила разрисовать лицо. Старушка сразу же узнала ее и заверила, что надежно защитит. — Хочу, — ответил босс так низко и хрипло, что все ее инстинкты забили тревогу если вы не против. Мистер Галли, кажется, почувствовал напряжение. Оттянув воротник, он шагнул прочь от тележки. — Мне нужно отойти на минутку, а вы тут пока осмотритесь. Я скоро вернусь, и вы сможете расплатиться. Едва мистер Галли скрылся из виду, Эви оказалась в воздухе. Она задергалась в руках босса, повисла на плече, как мешок картошки, на миг замерев, чтобы полюбоваться его отвратительной идеальной задницей. — С ума сошли! Отпустите! — закричала она, колотя его по спине, а он свернул вместе с ней намощенную камнем тропинку, которая вела в проулок между двумя зданиями. «Тихо — Тихо! — приказал он, крепко держа ее за бедра. Свернул в переулок, скрываясь от глаз, и невежливо плюхнул ее на ноги. Сейдж пошатнулась, выпрямилась, поправила парик с недовольным видом. «Какого пустыря? Это еще что такое?» Тристан показал на наряд, на раскрашенное лицо, на всю нее. «Парик!» — буркнула она. «Парик!» — повторил он, провел рукой по лицу, вцепился в волосы. «Зачем ты это устроила?» «Зачем рискуешь собой, да еще так безрассудно и тупо? Ну, чем ты думал Объясни, пожалуйста!» Эви сложила руки на груди и ответила самое опасное, что смогла придумать. «Да ладно, сэр! Не опускайтесь до мольбы!» Эви по опыту знала, что есть разные уровни гнева. Недовольство, раздражение, а потом уже настоящий гнев. Она наконец-то добилась верхней планки у босса — тихой ярости. Он стал так холоден и резок, что захотелось обнять себя, чтобы спрятать мурашки на руках. «Намекаешь, что я лицемер?» — шепотом спросил он. Эви сама не знала, откуда взялась эта дерзость. Да, она всегда говорила, что думала, но обычно сдерживалась, смягчала или прокручивала в голове до посинения. Она всегда так отчаянно старалась никого не обидеть, так боялась ляпнуть что-нибудь не то. Однако с Тристаном ей никогда не приходилось беспокоиться об этом. Он каким-то образом всегда понимал, что она хочет сказать. Но она едва не поцеловала его, и его холодность изменила все. Стало проще сказать. «Намек означает, что я лишь косвенно указываю на ваше лицемерие. Нет, сэр, я говорю прямо, вы лицемер!» «Я могу уволить тебя?» за нарушение субординации. Ей бы напугаться, но это была столь очевидно пустая угроза, что Эви лишь огляделась, изображая удивление, пожала плечами и ответила. «Валяйте!» Тристан задохнулся. «Я... я не... я не всерьез! Просто поверить не могу, что ты такая непослушная!» Она бросила на него полный скепсиса взгляд. «Правда, что ли?» Застанав,. Он оперся рукой о кирпичную стену над ее головой, оказавшись куда ближе, чем следовало. «Нет, вообще-то верю. Наверное, даже ожидал этого». Эви качнулась на каблуках, усыпанных стразами туфель. Туфли так давили, что к утру наверняка появятся волдыри размером с те стразы. «Ну, раз со светской беседой покончено, идите за мной». Несмотря на боль, Каблуки приятно цокали по мостовой, помогая держать осанку. «Весь смысл этой небольшой экскурсии был в том, чтобы расспросить мистера Галли о том, где может находиться твоя мама. Куда мы теперь идем? спросил он, но без промедления пошел следом. «Ко мне домой. Ну, по крайней мере, в дом, где я выросла», — ответила Эви гордой твердостью своего голоса. Ее отношения с семейным домиком так кардинально изменились, что она уже и не знала, что чувствует по этому поводу. Трудно было ненавидеть место, где на дверном косяке до сих пор остались отметки о том, как она росла год за годом. Я уже расспросила мистера Галли. Они прошли через центральную площадь деревни, и Тристан приобнял Эви за талию, пока они пробирались сквозь толпу. Он иронично прошептал ей на ухо, пустив по телу волну мурашек. «Ну, Сейдж, не томи. Что ты выяснила?» «Мистер Галли никогда даже не видел мою маму». Э -э -э «Надеюсь, ты не стала спрашивать его в лоб, вызывая подозрения?» «Ну, это уже просто оскорбительно». Эви закатила глаза, но в следующий миг ее брови взлетели, приветствуя лоб. Они прошли мимо Рика, который держался за ногу и плакал, а вокруг него собралась толпа. Боже, что с ним случилось? Ну, откуда ж мне знать? Тристан ответил слишком быстро и неубедительно. Но Эви не стала докапываться, потому что вообще-то было очень приятно, что этому харьку больно. Будто почуяв, серая дымка магии босса, которую видела только Эви, взметнулась над Риком и еще сильнее ударила в колено. Рик снова взвыл. А Эви развернулась к боссу, который замер, пораженный, когда дымка вернулась к нему. «Сэр, зачем вы это сделали?» — спросила Эви, чувствуя, как странно дрожит кинжал, а затем и шрам. Злодей откашлялся, вернул руку ей на талию и подтолкнул вперед. «Я... не... неважно, Сейдж, Пойдем. Они сошли с тропы и теперь тихо шли по траве. Эви скинула туфли. Во-первых, каблуки тонули в земле, а во-вторых, пальцы ног больше не могли терпеть это насилие над собой. «Я просто сказала, что мне всегда нравилась коллекция Нуры Сейдж», — пояснила Эви. «И что мне так жали ту бедную женщину. После этого он уже не замолкал. В этой деревне любят посплетничать о моей семье. Про нас шептались много лет. Злодею это, кажется, не понравилось. Так бывает». «Когда людям скучно жить своей заурядной жизни, приходится развлекаться за счет незаурядных». Эви остановилась, провела ладонью по платью. «Я не назвала бы свою семейную историю незаурядной. Я говорил о тебе». «Ну и как тут не наброситься на него прямо здесь и сейчас снова? У нее будто шоколадкой перед носом помахали и велели не трогать». Но Эви понимала, что нужно уважать любые профессиональные рамки, которые решил соблюдать босс. «Очень мило с вашей стороны». «Это не мило», — настаивал он, и этим, к счастью, отвлекал от показавшегося впереди домика. «Это чистая правда. Хотя не знаю, как ты назвала имя своей матери этому человеку, не боясь, что он немедленно тебя узнает. Деревенька-то маленькая». Эви покачала головой, и свернула на выложенную галькой тропку, по которой раньше ходила каждый день. «Маскировку я сделала просто на всякий случай. Вообще-то, мне кажется, я могла бы пойти гулять по деревне, как обычно, и никто бы не обратил внимания». «Не могу себе представить». «Что?» Они подошли к двери. «Как на тебя не обращают внимания?» «Какие изумительно ужасные слова!» «Он смерти ее хочет?» Эви распахнула дверь и вошла, не глядя на злодея. Дверь была не заперта, но сам домик, кажется, остался не тронут по большей части. Эдна присматривала за порядком. «В общем, я вспомнила, что у мамы была картина с двумя играющими девочками. Подозреваю, что угол той рамы — от этого портрета. И надеюсь, что, если мы его найдем, это даст нам подсказку, где живет ее друг». Он что-то буркнул. Эви обернулась к нему и увидела, что у него как-то странно блестят глаза. Ладно, придется обыскать дом. Эви с опаской посмотрела на него, бросила туфли у порога и стянула с головы колючий парик. Да, наверное. И вдруг округлила глаза, потому что злодей внезапно проявил всю свою злодейскую натуру. Начнем с твоей спальни. А. -а. Так значит, это месть за все шутки про его подушки. «Нет, я сама посмотрю, вам туда не...» «Сэр, Тристан!» — воскликнула она, когда он рванул мимо нее по лестнице. «Все честно, Сейдж», — бросил он на бегу. «Нечего стесняться». «У меня только одна подушка. Чего мне стесняться?» — взвыла она, поспевая за ним. Злодей завернул за угол и каким-то образом угадал нужную дверь. «Ну, разумеется». Пытаясь отдышаться, Эви вытаскивала из волос шпильки, распуская прическу. Локоны скользнули по спине один за другим, и когда она подняла взгляд, босс уже не смеялся. Он выглядел угрожающе, и стояли они у нее в спальне.